Глава сорок Архип звонил редко, говорил коротко и снова пропадал. В больнице скончался его отец. Дина выжила и пришла в себя, но ей предстояла длительная реабилитация. Конечно, при таком раскладе не могло быть и речи о его разводе и возвращении сюда. За Диной требовался уход. Да и подло было бы бросить ее в такой момент. С активами отца Архипа тоже нужно было разобраться. К тому же мать его осталась бы совсем одна без поддержки сына, если бы он уехал. Да и о работе речи никакой быть не могло сейчас для Ветрова. Ему просто не до того было. В своем городе он назначил управленца вместо себя, в Питере в кресло директора снова сел Никита, который, как ни странно, вошел в положение Архипа чисто по-человечески. Я же написала заявление на увольнение и считала дни до получения трудовой. В общем-то, их и осталось ровно два — четверг и пятница. Подыскивала себе другое место. Пока ничего толкового на досках объявлений нашего города я не нашла, но верила, что однажды мне все же повезет. Ну или придется соглашаться на вакансии обычных секретарей в более мелких конторах, чтобы просто начать получать хоть какую-то зарплату. Несколько вариантов из тех, что называется «из всех зол меньшее», я все-таки отметила себе в блокнотик. Если больше ничего так и не найду, попробую позвонить туда. На время отработки двух недель Никита пересадил меня на ресепшн на первом этаже. Мое место заняла другая секретарь, которая не напоминала ему своим видом о предательстве. Я попросил его сама об этом. Нам было, очевидно, слишком тяжело находиться рядом. Он не стал спорить, молча позвонил в отдел кадров и сообщил о перестановках. Приказ и документы оформили буквально за день, и я села улыбаться гостям и отвечать на звонки клиентов на входе в офис. Там мне было куда спокойнее, чем под боком у Никиты, который все еще смотрел меня то с обидой, то с болью, то, забываясь, словно тайно любовался мной. Простить себя за предательство я не могла, и когда он вот так смотрел на меня, ощущала себя самой настоящей гадиной. Но, к сожалению, если бы мне дали возможность вернуться в прошлое, я бы все сделала точно так же. Снова оказалась бы в постели с Ветровым, снова бы ответила ему. Снова бы целовала его. Ничего поделать с собой не могла. Я не была уверена, что все еще люблю Архипа. Но мы слишком сильно изменились оба. Ни я уже не та глупая наивная девчонка, которая влюбилась в красивого, жесткого мажора. Ни он уже не тот юноша, который готов был ради меня свернуть горы. Чувства к нему, подпитанные долгой разлукой и страстной встречей, стали совсем другими, горькими, тяжелыми, как будто бы запретными. По сути, так оно и было. Ведь на момент связи, когда мы с ним сорвались, оба не были свободными. Я реагировала на него, как на мужчину. Да, он секси, я его хотела. Я провела с ним эту ночь и позволила себе получить это взаимное удовольствие. Но любовь ли это? Бывает ли она такой горькой, выстраданной? построенный практически на костях других и на осколках их сердец, я уже ни в чем не уверена. На развод мы с Никитой подали. Костик по документам не усыновлен Никитой, поэтому развод нам дадут по обоюдному согласию уже через пару дней. С момента подачи заявления уже почти истек отведенный нам для раздумий месяц. На дом его я не могла претендовать. Он был приобретен им до нашей свадьбы». То же самое касалось его автомобиля. Единственное, мы вместе покупали уже дачу, но я отказалась на нее претендовать. Вообще от всего отказалась. А Никита, все еще обиженный на меня, ничего и не предлагал. Я его не винила ни в чем. Он и не обязан ничего мне предлагать после такого некрасивого предательства. Он делал для меня все, обеспечивал по полной, Готов был ради меня на многое, пока мы были в браке и пока я хранила ему верность. Эти годы до появления Архипа были не такими уж плохими. Но если я приняла решение освободиться от статуса его женщины, проведя ночь с Архипом и позволив прикоснуться к себе другому мужчине, то и он передо мной не обязан отвечать и ничего мне оставлять. Никита старался вообще избегать со мной контакта. Иногда общался только с моим сыном. А мы друг с другом вообще практически не разговаривали, даже если по какой-то причине пересекались. Костик ходил в частный садик недалеко от моей работы. Очень дорого и сильно било по моему бюджету. Но одеваться было некуда. Надо было работать. Потом придется ездить по собеседованиям. Я не могла его оставлять просто дома одного. Сын привык к квартире. Первой ночи не мог спать, плакал, утром ничего не ел и грустил. Но несколько раз он встречался с Никитой, и они гуляли с ним в парке. И постепенно Костя успокоился, когда понял, что никто не отказывается от него, и он может дальше звать папой Никиту. Я была очень благодарна ему за понимание, что, несмотря на всю некрасивую ситуацию между нами, он не оттолкнул ребенка ведь мальчик ни в чем не виноват перед ним был очередной звонок архипа позитива не добавил да приняла я вызов с колотящимся сердцем привет сказал он в трубку привет ответила я задавать ему какие то вопросы о том как у него дела я не решалась и без вопросов ясно что не очень хорошо спрашивать о том когда он вернется назад и какое решение принял насчет нас тоже не стало. Сейчас это вроде как неуместно, но это подвешенное состояние и неопределенность меня доводили до иступления. Чем дольше он был там, тем больше я приходила к мысли, что он хочет остаться. И, наверное, должен поступить именно так. «Как ты, как Костик?» спросил он. По его голосу было слышно, что состояние его оставляет желать лучшего. «Мы в порядке», Только сколько еще мы будем жить в служебной квартире? Пока не знаю. Живить, никто не гонит же. Я приеду, и мы во всем разберемся. Я слышала это уже много раз за месяц. Только когда будет это скоро? Квартира не подходит матери с ребенком, да и его секции и частный сад довольно далеко отсюда. Как продвигаются дела? Осторожно спросила я. Продвигаются, ответил он. «Дела отца почти разобрал. Осталось...» «Дина... Да, она же его жена. Куда он ее теперь денет? Логично». «У нее большие проблемы со здоровьем», — продолжил Архип. «И я не знаю, честно говоря, насколько это затянется. Я не могу ее оставить прямо сейчас». «То ли он так сказал, то ли я сама себя накрутила уже до этого момента...» Но сказанная ветровым фраза показалась мне приговором. «Он не приедет». «Ясно», — тихо отозвалась я. «Позаботься о ней. Ты все делаешь правильно. Моя семья уже разрушена. Может быть, он хотя бы сможет сохранить свою?» «Конечно», — ответил он. «Я тебе позвоню. Меня врачи зовут». «Да, пока». Я завершила звонок. Долго смотрела на свой телефон, словно он мог подсказать мне, что делать. Если Архип все же вернется, но не подаст на развод, я не впущу его больше в свою жизнь. Роль любовницы при больной супруге меня не устроит. Тогда у этих отношений нет будущего, и свой выбор Архип сделал. Снова. И снова не в мою пользу. Чувство вины не покидало меня. Я все думала о том, что случилось, и не могла себя простить. Архип не должен бросать Дину. Слишком много бед уже произошло из-за нас. Раз он не способен на решение, значит, я сделаю все сама. Я больше не хочу никого понимать. Не хочу больше никого ждать.